Глава 6. 15 мая 1985 года. Михаил Сергеевич Горбачев сидел за своим рабочим столом в кремлевском кабинете. Прозвучал зумер селектора и голосом секретаря сообщил. «Михаил Сергеевич, пришел майор Путин из КГБ. Ему было назначено на 16.00». Горбачев взглянул на часы. 16.00. Кто такой этот Путин, он совершенно не помнил, но почему-то был уверен, что с ним необходимо переговорить. Видимо, кто-то посоветовал, а он, закрутившись, совсем забыл. Столько дел, что не мудрено. Хорошо, пусть войдет. Открылась дверь и спортивной походкой борца, в кабинет вошел человек небольшого роста, со светлыми редкими волосами. Пройдя до середины кабинета, он остановился и, приняв стойку смирно, доложил. «Товарищ генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, майор Путин прибыл по вашему приказанию». «Ну что вы, товарищ майор, зачем эти чины?» Горбачев встал из-за стола навстречу вошедшему майору. «Давайте знакомиться! Меня зовут Михаил Сергеевич!» Генсек протянул руку. Э, «Михаил Сергеевич, я давно мечтал пожать вашу руку!» Улыбнулся Путин, изображая дружеское рукопожатие. Услышав условную фразу, Горбачев на минуту как-то неестественно застыл, после чего, вытянув руки по швам, четко произнес... «Товарищ Путин, я готов к выполнению любого вашего приказания!» а, «Присаживайтесь, Михаил Сергеевич!» Путин указал на одно из двух кресел, стоявших возле стола генсека напротив друг друга. А, «Разговор у нас будет серьезный!» Горбачев послушно сел, всей своей позой изображая предельное внимание. Путин сел напротив. Некоторое время майор молча рассматривал гинсека, возможно, сравнивая его с тем образом, который он помнил из будущего. Итак, Михаил Сергеевич, слушайте первый приказ. Завтра на заседании Президиума Верховного Совета СССР будет рассматриваться и приниматься указ об усилении борьбы с пьянством. Закон пусть будет принят, но суть его должна заключаться в стратегии постепенного повышения цен на алкогольную продукцию с одновременным расширением ассортимента и борьбой за качество продукции. Вот здесь ваш доклад по этому вопросу, со статистикой, прогнозами, выводами специалистов о том, что будет, если бороться по ранее предложенному плану и так далее. Путин протянул Горбачеву стопку листов. Сейчас продажа алкоголя составляет до 30% бюджета страны. Учитывая, что в следующем году цена на нефть достигнет своего минимума, СССР не должен лишать себя доходов от продажи алкоголя. Наоборот, нужно открывать больше винных магазинов, но при этом, как я уже сказал, постепенно, но неуклонно повышать цены на все виды алкогольной продукции не резко, но неуклонно мотивируя это гарантированной чистотой продукта люди должны привыкать к тому, что пить это дорогое удовольствие к этому должна прилагаться реклама здорового и трезвого образа жизни везде в прессе на радио телевидении в кинематографе. в докладе подробно объясняется как это делать реклама в первую очередь должна быть направлена на молодежь. Но об этом я еще специально поговорю с руководством Союза журналистов, Союза писателей и Союза кинематографистов. Задача понятна? «Так точно, товарищ майор», – попытался вскочить Горбачев. Э, «Сидите», – остановил его Путин. «Если понятно, слушайте дальше. Второе. Одновременно должен быть принят указ о борьбе с курением». Точно по такому же принципу. Не прекращение продажи сигарет, а повышение их качества и соответственно цены. Цены на табачную продукцию тоже будем повышать постепенно, но неуклонно. Опять же, человек должен привыкать к тому, что курить это дорого и крайне вредно для здоровья. Это должно вбиваться с экранов телевизоров. Люди у нас телевизору пока верят. Плюс к этому антиреклама на сигаретных пачках. Там в докладе все указано. Далее. Я в курсе, что вы планируете в следующем месяце провести первого секретаря Компартии Грузии Эдуарда Шифарнадзе на должность министра иностранных дел СССР. Я категорически запрещаю вам это. Понятно? Так точно. Шифарнадзе не будет министром иностранных дел СССР. Министром иностранных дел СССР должен быть назначен Сергей Викторович Лавров, который в данное время является старшим советником постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке. Он, конечно, еще молод, но пора уже опираться на молодые кадры. Парад Катафалков всей стране давно приелся. План о том, как вы это собираетесь провернуть, Представите мне завтра утром. Сделаю. А, далее. Никаких объявлений односторонних мораториев на испытания ядерного оружия. Я знаю, что вы вынашиваете такие планы, Надеюсь на ответные шаги. Не обольщайтесь, не дождетесь. Вас будут хвалить и славить, но сами ни за что на уступки не пойдут. Только обоюдные и взаимовыгодные договоры. Это на будущее запомните крепко. Уяснили? Так точно, уяснил. Никаких односторонних уступок ни в чем. А, далее. Мне должно быть присвоено внеочередное звание полковника КГБ СССР. Вы должны вывести меня из подчинения конторы и переподчинить вам лично я должен быть назначен вашим советником по специальным вопросам с самыми широкими полномочиями. Мне должны быть выданы такие корочки, с которыми передо мной открывались бы любые двери и самые высокие чины рассматривали бы мои слова как ваше личное указание. А к осени этого года я должен стать председателем КГБ СССР. Все понятно? «Так точно, товарищ Путин!» «Тогда немедленно приступайте к исполнению. Завтра утром я заеду за назначением, присвоением звания и получением документов». «Разрешите исполнять?» Горбачев встал и вытянулся по стойке смирно. «И откуда в нем только эти солдафонские замашки появились?» а, «Разрешаю. Об исполнении докладывать мне лично» и немедленно по мере готовности. Путин тоже встал. И последнее. Для всех я, ваш подчиненный, на людях соблюдаем полную конспирацию. И развернувшись, Путин вышел из кабинета. Весь этот разговор я внимательно отслеживал через телепортационное окно. Когда Путин вышел из кабинета Горбачева, я закрыл окно и откинулся в кресле. Итак, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Теперь передо мной стояла следующая проблема, которую необходимо было срочно решать. Эта проблема носила имя Александра Николаевича Яковлева, главного идеолога перестройки. Вернее, того, кто в будущем должен стать главным ее идеологом. Этим летом в прошлом варианте истории его назначат заведующим отделом пропаганды. ЦК КПСС, а в следующем, 1986 году, он будет избран членом ЦК КПСС и секретарем ЦК, курирующим совместно с Легачевым вопросы идеологии, информации и культуры. Итак, что мы знаем о Яковлеве? Если судить по официальной биографии, то здесь кажется все в порядке, но есть одна деталь. С 1958 по 1959 годы он стажировался в Колумбийском университете США. По некоторым данным, на стажировке Яковлев был в одной группе с сотрудником КГБ Олегом Калугиным, который после эмиграции в США в 1995 году опубликовал там разоблачительную книгу «Первое главное управление». «Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада», где, по сути, выдал все секреты советской и российской разведки, а также выступал в прессе и свидетелем на судебных процессах против выявленных с его же помощью и арестованных наших разведчиков. А научным руководителем Яковлева в США был Дэвид Трумэн, один из видных антикоммунистов. Согласитесь, этот факт биографии Яковлева заставляет задуматься на тему, а не был ли он тогда завербован ЦРУ и не являлся ли он все эти годы агентом влияния. Однако никаких доказательств этого не существует. Или никакой вербовки не было, или ЦРУ пока хранит этот секрет. Но факт остается фактом. Именно при активном пособничестве Яковлева СССР был развален. Александр Николаевич был убежденным сторонником конфедеративного устройства и даже совместно с Шаварнадзе создал в 1991 году избирательный блок под названием Российское движение демократических реформ. Вывод представляется мне однозначным. Яковлев должен уйти с политической сцены. Вопрос. Как? Ну не убивать же его. Я не настолько кровожаден. К тому же у меня имеются другие инструменты. Гораздо более гуманные, но при этом не менее эффективные. Например, отставка с выходом на пенсию все же седьмой десяток человеку пошел. Имеет право. Пускай Александр Николаевич огурцы на даче выращивает и в политику больше не суется. Решено. Так и сделаем. Где там у нас сейчас Яковлев? Директор Института мировой экономики и международных отношений Александр Николаевич Яковлев стоял у окна своего кабинета в высотке на улице Профсоюзной, 23. Рабочий день подходил к концу, и он устал. А потому, ни о чем не думая, просто смотрел на открывающуюся панораму вечерней Москвы. Сегодня был насыщенный день но основная работа еще впереди. Поэтому решил он, поеду-ка сейчас домой и хорошенько высплюсь. И в этот момент боковым зрением он уловил какое-то движение справа, повернув голову, увидел стоящего рядом с ним и глядящего в окно молодого человека. Яковлев вздрогнул от внезапного сильного испуга, схватился за сердце и непроизвольно вскрикнул. «Прошу прощения, Александр Николаевич!» – заговорил молодой человек. «Вероятно, вы так задумались, что даже не заметили, как я вошел!» Яковлев шумно выдохнул и тихо спросил. «Вы кто такой? И как вы здесь?» Молодой человек повернулся к нему лицом, и их глаза встретились и тотчас Яковлев стал падать в бесконечную черную воронку. Глаза Яковлева моргнули и застекленели. Как и должно быть, ведь виртуальное колесико регулировки мощности гипнотического воздействия на этот раз было вывернуто до предела. Хотя, как сказала Ольга, на самом деле это вовсе не гипноз, а нечто гораздо более крутое. Пусть так. Не будем спорить о терминах. Тем более, я вообще в этом вопросе не специалист. Пожалуй, стоит приступать к программированию. Александр Николаевич, вы меня слышите? Да, слышу. Завтра вы подадите заявление об отставке и выходе на пенсию. Даже если вас будут уговаривать и предлагать хорошие перспективы, Вы настоите на своем. После выхода на пенсию уедете из Москвы и никогда больше здесь не появитесь. Никогда больше не будете заниматься политикой. Все ваши мысли будет занимать лишь семья, рыбалка, грибы там, ягоды, дача и прочие радости пенсионного возраста. Вы меня поняли? «Да, я все понял». «Разрешите исполнять?» «Да елки, что ж они все по-военному разговаривать сразу начинают?» «Еще одно. После того, как я уйду, вы забудете обо мне и о нашем разговоре навсегда. Вы никогда в жизни меня не видели. Но все, что я вам сейчас сказал, выполните беспрекословно, воспринимая как свое личное твердое решение». Если все ясно, приступайте к исполнению задачи. Есть. Я перенесся в свою московскую квартиру, где меня уже поджидала Ольга. Александр Николаевич очнулся и с удивлением подумал. Надо же, уже стоя засыпаю. Нет, хватит мне работать, пошло оно все. Я свое отпахал. «Решено! Ухожу в отставку и на пенсию!» Он счастливо улыбнулся, подумав вдруг, что только что принял самое правильное в своей жизни решение. «Я не могу этого сделать!» Твердо сказала инкарнация Серафима. «Я прошу тебя только проконсультироваться!» Я уверен, что мне разрешат применить защиту хотя бы на ограниченной территории. патший был спокоен и уверен в себе. К тому же ты не хуже меня знаешь, что такая защита уже применялась. Да, применялась, но в таких масштабах никогда. Это уже слишком серьезное вмешательство в естественный ход истории. Какой истории? улыбнулся падший. «Это всего лишь один из множества вариантов. С точки зрения духовной реальности, не забывай об этом, для каждого существа в этом мире это единственная история, которую нельзя будет потом исправить». Серафим нахмурил брови. «Но разве мы не спасем эти множество жизней?» Кратчево спросил тот, кого Гоша Куба знал под именем Александра Валерьевича. Ведь Егор непременно склонит Путина к удару по Пакистану, а это может послужить началом Третьей мировой войны, после которой люди на планете просто вымрут. Жизнь человека – это краткий миг, заканчивающийся смертью. Все они все равно умрут, так или иначе, чуть раньше или чуть позже. «Люди называли бы тебя отвратительным циником!» Патши улыбнулся. «Люди слишком мало знают о себе и своей природе. Им свойственно переоценивать ценность этой жизни. Я же просто реалист!» Ответно улыбнулась инкарнация Серафима. «Но разве твоя обязанность не заключается в том, чтобы помочь мне?» «Ты прав!» Жди, я попытаюсь. Пылающие глаза на миг закрылись и вновь открылись. Твое предложение принято, но только СССР, Куба и Афганистан. Спасибо, я твой должник. Не стоит благодарить, я просто исполняю свой долг. Если бы кто-то в это время находился на самой высокой точке Эвереста, то он мог бы заметить странную картину. На снегу в позе лотоса сидела молодая девушка в легком летнем платье. Это при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Она молчала, закрыв глаза. Возможно, медитировала. Но если бы этот... Кто-то смог чисто гипотетически подойти еще ближе, то он бы увидел, как лицо девушки периодически меняется, и на месте симпатичного девичьего личика вдруг проявляется лицо взрослого и базантного мужчины. И тогда этот кто-то постарался бы тихо и незаметно исчезнуть так, чтобы больше никогда в жизни даже близко не подходить к вересту. Когда я открыл дверь квартиры, то сразу почувствовал запах своего любимого кофе убита. Конечно, это Ольга, и, конечно, она знала, когда я приду. Серафим все же, пусть и инкарнация. Я заглянул в кухню и с наслаждением потянул воздух носом. «Привет!» – обернулась Ольга. «Кофе будешь?» «Даже не сомневайся!» ответил я, одновременно попытавшись обнять ее. Что у меня не получилось. Она ловко вывернулась из моих рук и строго посмотрела на меня. «Егор, прекрати! Мы же договорились. К тому же у нас серьезный разговор». С того случая на острове Ольга вела себя со мной подчеркнуто официально, не позволяя мне никаких вольностей и даже взяла с меня слово что я не буду пытаться склонять ее к интиму, что несказанно меня разочаровало главное я не мог понять почему что случилось ясно было только одно среди нас двоих главная она и она решает чему быть а чему нет, и такое положение невозможно оспорить она ведь не женщина ну или Не совсем женщина. Она – существо, несопоставимо высшее, нежели я. А потому выбор у меня отсутствовал. Я имею в виду выбор в том самом вопросе. А в остальном я еще не понял, кто я – свободный человек или марионетка высших сил. Но, надеюсь, и с этим постепенно разберусь, поскольку марионеткой быть очень не хочется. «Притит всему моему существу!» Я сел за стол и сложил руки, как прилежный и послушный ученик. «Да, мэм, слушаюсь, мэм!» Она не выдержала и рассмеялась, но тут же сделала строгое лицо. «Пей кофе и внимательно слушай!» И по ее тону я понял, что сейчас будет озвучено нечто действительно очень важное. Ольга села напротив и, сделав глоток кофе, начала разговор. По запросу падшего принято решение создать над территорией Советского Союза, территорией Демократической Республики Афганистан и Республикой Куба, защитный купол, невидимый и неопределяемый никакими современными средствами обнаружения, но не пропускающий внутрь никакие враждебные этим государством силы будь то люди или технические средства. Скажем, солдаты, террористы, бандиты или шпионы, враждебные этим странам, не смогут преодолеть этот барьер никаким образом. Любая враждебная военная техника или гражданская техника, используемая с военными целями, просто будет глохнуть на границе, а обстрел любыми средствами не принесет результата пули, снаряды, ракеты и прочее, направленное в сторону СССР, Афганистана или Кубы извне, при прохождении барьера будут просто исчезать из этого мира, телепортируясь на одну из безжизненных планет соседней галактики. При этом мирные гражданские суда, самолеты, поезда, автотранспорт и люди, не преследующие враждебных целей, смогут беспрепятственно пересекать барьер так, как будто его и не существует. Предупреждая твой вопрос, отвечаю сразу. Барьер односторонний, то есть со стороны СССР, Афганистана и Кубы он проходим для войск военной техники и проницаем для любых обстрелов враждебных сил любыми средствами, кроме ядерных вооружений. На ядерные обстрелы наложено вето. «Поскольку... поскольку... поскольку у вас и так харят треснет от таких подарков», – захохотала Ольга. «Не хватало еще, чтобы вы, пользуясь безнаказанностью, начали ядерными ракетами пулять. Так можно и планету уничтожить». «К сожалению, такие прецеденты во вселенной имеются». «Обалдеть!» только и смог выдавить я, глядя на нее вытаращенными глазами. После чего замолчал, пытаясь переварить услышанное. Минут через пять, оправившись от шока и раскинув мозгами, я задал вопросы, которые она, конечно, ожидала услышать. «Когда барьер начинает действовать?» «Он уже действует». «Почему только союз Куба и Афган?» А как же дружественные страны Варшавского договора? Скажи спасибо, что и это разрешили. Защищать страны ОВД будете сами, если, конечно, захотите. Слишком уж они ненадежные союзники. Сам знаешь, как многие из них после развала Союза переметнутся в НАТО. Ладно. И на том спасибо просто безмерное. Вот уж подарок так подарок. Я до сих пор никак не мог прийти в себя, понимая, что все это еще следует досконально обдумать. Еще вопросы есть подняла на меня глаза Ольга. Как долго будет действовать защита? В Афганистане до тех пор, пока там находятся советские или российские войска. Когда и если войска будут выведены, защита с Афганистана будет снята? На Кубе до тех пор, пока она дружественна СССР или России и враждебна ее врагам, и пока там находятся советские, российские войска или военные советники. Кстати, если СССР развалится, то по мере отпадения от него территории, с этих отпавших территорий также будет удаляться защитный барьер. Он будет оставаться только над Россией как бы она ни называлась, Российская империя, СССР или Российская федерация, в течение ближайших 25 лет, после чего будет снято. Таковы условия, и их нельзя поменять. Оля. Да? Можно тебя поцеловать. Обойдешься, герой-любовник, тебя и без того ждут великие дела. И она просто исчезла. «Вот блин, а!» «Я, конечно, не очень сильно расстроился. Тут такие дела грядут. Но все же обидно, да?» «Скажите, Егор Николаевич...» Путин протянул шампур с крупными кусками шашлыка, приготовленного им лично в ожидании моего прибытия. «Вы воевали в Афгане». Знаете ситуацию изнутри. Мне интересно ваше мнение, что нам вообще с этой войной делать дальше. Конечно, обладая послезнанием президента, я, вероятно, знаю о ней гораздо больше вас. Но я там не был, а вы были. Хотелось бы знать мнение простого солдата. Я не торопясь взял шампур, и зубами снял с него еще скворчащий кусок мяса. «Ммм, как вкусно!» Потом надолго задумался, глядя в тлеющие угли и вспоминая горные дороги Афгана и друзей, вернувшихся домой как груз-200. ВВП мне не мешал, спокойно нарезая огурчики с помидорами. Наконец я оторвал взгляд от огня и сказал «Как вы верно заметили, Владимир Владимирович, я простой солдат, видел только краешек войны и не знаю всей картины. Здесь нужно с полководцами советоваться. Но если хотите знать мое мнение, то войну надо заканчивать. Ребята просто не понимают, зачем они там гибнут, ради чего, ради какой идеи». Они видят, что население в большинстве своем относится к ним как к оккупантам и не верят замполитам, рассказывающим сказки о помощи братскому народу. А когда возвращаются домой, и здесь им не рад никто. Ну, кроме родителей, понятно. К тому же вы и сами знаете, что эта ненужная нам война станет одним из факторов развала СССР. С этим все аналитики будущего согласны как наши, так и зарубежные. Но вот как из нее выйти с наименьшими потерями и с наибольшими преференциями для СССР – большой вопрос. Мне кажется, что нужно постепенно выводить строевые части необученных мальчишек, одновременно вводя больше подразделений спецназа, которые, кстати, как вы понимаете, еще следует сформировать. И формировать их надо исключительно из контрактников. Давно пора вводить в СССР профессиональную армию. И это было бы неплохим началом. Э, согласен. Кивнул ВВП. И еще. Многие воюющие в Афгане жалуются на нерешительность нашего руководства, которое в свою очередь, зависит от политиков. Если бы нам наносить воздушные и ракетные удары по разведанным базам и учебным центрам везде, в какой бы стране они ни были расположены, как это будут делать в дальнейшем американцы, и в первую очередь, конечно, в Пакистане, то многих смертей наших ребят мы могли бы избежать. Я во многом согласен с вами, Егор Николаевич. В первую очередь в том, что военным следует развязать руки. И, конечно, в том, что войну надо заканчивать, но не так, как в прошлой истории, а выходить как победители, полностью выполнившие свою задачу. И по поводу замены призывников на профессионалов я тоже согласен. И по поводу кампании по призыву контрактников мы примем необходимые решения и развернем рекламу в ближайшее время. А вот что касается уничтожения баз боевиков в Пакистане, мысль, конечно, хорошая, хотя и не новая. Вот только бы не прилетела нам ответка от натовцев. Не беспокойтесь, Владимир Владимирович, у меня есть для вас сюрприз, узнав о котором ваши страхи исчезнут. И я рассказал ему о наложенном защитном барьере. Замечая, как по мере моего рассказа, глаза будущего главы России расширяются. Выслушав меня, он долго молчал. «Очень долго, не менее получаса». Думал. Я в это время умял шашлык и развалился его переваривать. Наконец, подняв на меня глаза, в которых сквозила решимость, сказал. Это и в самом деле все меняет просто кардинально. Честно говоря, это вообще полностью развязывает нам руки. Если только это правда. Я пожал плечами. Ну это легко проверить. Со стороны Польши к границе СССР подошли три танка Т-80, северной группы войск СССР, дислоцированной в Польской Народной Республике и остановились в 300 метрах от границы. Со стороны СССР, также в 300 метрах от границы с Польшей, были установлены большие деревянные щиты, составляющие заграждение 7 метров высотой и 15 метров в длину. Все вокруг на расстоянии 10 километров было наглухо перекрыто войсками КГБ СССР. Как со стороны Советского Союза, так и со стороны Польши. Никакие представители братского польского государства не были допущены и близко. Со всех участников эксперимента и солдат заграждения была взята подписка о неразглашении сроком на 25 лет, предусматривающая наказание вплоть до расстрела. 5 часов утра. Вокруг тихо. Птички поют. Что им людские забавы? У них свои, очень важные для них дела. Красота неописуемая. Буйство жизни, несовместимое со смертью. Почему-то в голове у меня зазвучали слова известной песни в исполнении Виа, Ариэль. Тишина над полем боя, снова тишина. Как будто не было и нет войны, и мы в объятиях мирной тишины нет войны в отдалении на кп приникли к окулярам биноклей и стереотруб личный представитель генерального секретаря цк кпсс его помощник по специальным вопросам полковник владимир владимирович путин председатель кгб ссср генерал армии виктор михайлович чебряков Руководитель ГРУ, генерал армии Петр Иванович Ивашутин, главнокомандующий ВВС и маршал авиации Александр Николаевич Ефимов, главнокомандующий РВСН, генерал армии Юрий Павлович Максимов, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов и начальник генштаба вооруженных сил. СССР, маршал Советского Союза Сергей Федорович Ахромеев. Ну что, товарищи маршалы и генералы, давайте посмотрим, что за сюрприз приготовил для нас товарищ полковник. Хохотнулся Соколов. Отдайте приказ к началу. Чебриков, прищурившись, покосился на Путина. Этот новоявленный полковник, как с неба свалившийся и мгновенно обретший великую власть, был выведен из его подчинения лично генсекам. Но приказ уже дан, все службы роют землю по этому вопросу. Посмотрим, кто кого. Подумав об этом, он мысленно улыбнулся и дружелюбно кивнул Путину. Путин что-то сказал радисту, и тот четко произнес в микрофон. «Внимание танкистам! Операция ЩИТ! Огонь!» 3 Т-80 одновременно выстрелили с территории в Польской Народной Республики, целясь в щиты, установленные на территории СССР. Сразу за первым выстрелом застучали следующие. Приказ был отстрелять весь боекомплект, все 120 снарядов с трех танков. Когда смолк грохот орудий и на КП наступила тишина, некоторое время никто не решался ее нарушить. Все видели, как танки стреляли. Но при этом не то, что ни один щит не был поражен. Вообще никаких следов на территории СССР не было. Ни воронок от разорвавшихся снарядов, никаких либо других разрушений. Если предположить невозможное, что все три танка ни разу не смогли попасть по щитам. Наконец прозвучал взволнованный голос главнокомандующего ВВС. «Давай, запускай моих!» Радист вновь переник к микрофону. «Внимание авиации! Операция ЩИТ! Штурмовикам! Атака!» Со стороны польской границы послышался шум авиационных турбин. В атаку шли два штурмовика Су-25. Не долетая до границы несколько километров, они произвели запуск высокоточных ракет X-29 класса воздух-поверхность, имея целью группу щитов на стороне СССР. На КП все видели запуск ракет. Все видели, как ракеты устремились к цели, и как они просто исчезали, пересекая условную линию границы СССР. Тишина на КП словно бы зазвенела и наконец лопнула, прорвавшись хриплым голосом маршала Соколова. И словно это было сигналом, все вдруг одновременно заговорили, зашумели, Засмеялись, хлопая друг друга по плечам. Больше всего хлопков досталось плечам Путина. Ну теперь держитесь, пи. зловеще ухмыльнулся маршал Ахрамеев, грозя кулаком куда-то в сторону запада. В лесу неподалеку от города Хпилницкий. Командный пункт одной из баз РВСН. Звучит зуммер, и командир расчета произносит быстро и четко. Внимание, расчет! Получен приказ. Действовать по плану 55. Подтверждаю приказ. Действовать по плану 55. Приказ подтвержден. Опять звучит зуммер. Внимание, расчет! Получен приказ. Готовность повышенная. Подтверждаю приказ. Готовность повышенная. Предоставить донесение о повышенной готовности и пусковых установок. Все пусковые установки готовы. Задержек к поиску не имеют. Аппаратура связи в режим дежурного приема переведена. Донесение представлено. Расчету занять готовность повышенную. Есть занять готовность повышенную. Внимание, расчет. Приказ пуск. Есть передача в линию связи. Подтверждаю приказ пуск. Набор верен. Командный пункт в режим автономии переведен. Внимание, расчет. Приказ шифр. Приготовиться к совместным действиям. Есть. Внимание, пуск. Есть передача в линию связи. Есть донесение спусковых установок. Внимание ко всему личному составу. Техника в укрытия Воздушная тревога. Пуск принят. Начало пуска всеми. Есть. Принял. Расчету. Пристегнуться. Есть давление в баках. Принял. Пуск. Есть донесение спусковых установок. Пуск состоялся. Первый, пятый, второй, шестой, девятый, десятый, седьмой, третий, четвертый, восьмой. Докладывает 883. Пуск состоялся. Запоздало и прохожие их в Мельницком останавливались и удивленно смотрели, как в небе над ближним лесом разливается Красное Зарево. Над границей СССР и Афганистана. На высоте 15 километров, казалось, зависли 4 новейших советских ракетоносца, Ту-160. Потом их назовут «Белый лебедь». Пилоты в кислородных масках предельно собраны. Практически синхронно раскрываются ракетные люки, из которых по одной падают крылатые ракеты Х-55 общим количеством 48 штук. На пару секунд зависают в воздухе, затем включаются двигатели и каждая из ракет отправляется по своему заранее заложенному маршруту. Ракеты совершают свой полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Бомбовые люки закрываются и белые лебеди приступают к маневру поворота на обратный курс на аэродром приписки. На территории Пакистана ночь уже на исходе. В многочисленных тренировочных лагерях маджахедов и разведцентрах ЦРУ личный состав спит глубоким сном. Лишь часовые на вышках топчутся, пяли слепающиеся глаза в предрассветную дымку. Красиво. Они первые и увидели вдруг какие-то непонятные предметы, приближающиеся к ним с огромной скоростью. Только вот ничего сделать они уже не успели, даже поднять тревогу. Слишком быстро приближалась крылатая смерть. На всем протяжении афгано-пакистанской границы на стороне Пакистана этим ранним утром бушевало яростное пламя и грохотали взрывы. Когда оставшиеся в живых решили, что все закончилось и стали вылезать из разных щелей и ям, прилетели стратегические ракеты. И тогда оказалось, что то, что было перед этим, не было самым страшным. Это были лишь преддверия ада. Сам же ад наступил только сейчас. Сутки в международном политическом пространстве стояла тишина. Проводились многочисленные заседания, консультации и согласования. И на следующий день началось. США выражают свое возмущение, высылают 50 наших дипломатов и готовят расширенный пакет санкций. Великобритания, ФРГ, Франция и некоторые другие страны НАТО поступают аналогично. Международное сообщество «Подчиненное США» дружно выражает свое возмущение беспрецедентным нарушением всех международных норм, прав, договоренностей и так далее Западная пресса и их подвивалы дружно приходят в ужас от русского варварства. Срочно созывается Совет Безопасности ООН, который по понятным причинам не выносит никакого решения. Все его обвинительные резолюции блокируются СССР, Пакистан грозит ответным ударом. А еще через день следует совместное заявление Президиума Верховного Совета СССР и Политбюро ЦК КПСС, в котором вся вина за произошедшее возлагается на власти Пакистана, США и руководство блока НАТО. В нем подчеркивается, что удар был произведен неядерными средствами, И только против тех, кто практически открыто готовит бандитов для войны с советской армией, кто убивает советских солдат. По сути, это необъявленная война, которую НАТО ведет против СССР. А на войне все средства хороши для достижения победы. А потому руководство СССР официально предупреждает мировое сообщество. Все совершившие или готовящие преступления против советских граждан будут уничтожаться в любой точке мира без исключения. Подлежат уничтожению все разведанные базы, готовящие наемников для борьбы с советской армией в любой точке мира. После этого заявления войска НАТО, включая ядерные силы, были приведены в высшую степень боевой готовности. Мир как никогда близко подошел к самой грани Третьей мировой войны. И уже на следующее утро США показала клыки. Была произведена попытка ракетного удара по республике Куба. И это несмотря на то, что там дислоцировались советские войска в составе трех отдельных мотострелковых батальонов. Танкового и реактивного дивизиона. Роты разведки управления бригады, инженерно-саперной роты управления бригады, роты связи, взвода ПВО управления бригады, взвода химической защиты управления бригады, отдельной зенитной батареи управления бригады и десяти узлов связи. Не считая материально-технического обеспечения. В общей сложности удар был нанесен 159 ракетами, запущенными как со стратегических наземных ракетных комплексов, так и группой самолетов с новейшими ракетами системы воздух-поверхность. Удар был хоть и не ядерный, никто из американцев не желал подрывать ядерные заряды вблизи своих берегов но по мощности и разрушительной силе близки к ядерному удару. Вернее, должен был быть таким, но не стал. С обеих сторон наблюдали, одни с восторгом, другие с несказанным удивлением. Затем, как приближаясь к границам острова, смертоносные ракеты просто исчезали, будто растворяясь в воздухе. Мир сначала зашептал в кулуарах высших коридоров власти а потом закричала в газетных заголовках о новом невиданном оружии СССР. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, 29 июня 1985 года был отправлен в отставку председатель КГБ СССР генерал армии Виктор Михайлович Чебриков, как было сказано в официальном сообщении по его личной просьбе в связи с состоянием здоровья. На его место был назначен молодой полковник Путин Владимир Владимирович, в связи с чем ему было присвоено звание генерал-майора. Первым его приказом было учреждение нового управления КГБ СССР с названием «Центр специального назначения» КГБ СССР, ССН КГБ СССР. Одновременно маршалом Советского Союза, министром обороны СССР циколовым Сергеем Леонидовичем был отдан приказ начальнику главного разведуправления генерального штаба Петру Ивановичу Ивашутину о резком увеличении численности войск специального назначения. В Министерстве внутренних дел срочно создавались отряды милиции особого назначения для борьбы с внутренним врагом. Приоритет при наборе отдавался русским и белорусам, тем, кто прошел через афганскую войну и психологически был готов убивать, выполняя приказ. Защищенный со всех сторон СССР делал ставку на диверсантов за границами Союза и спецназ внутри страны, так как Советский Союз явно приближался к своему развалу, несмотря на все предпринятые усилия. Теперь, наверное, времени будет больше для того, чтобы будущей России как следует подготовиться и прикрыть все свои тылы. Несколько лет мы выиграли однозначно.